«Глава двадцать первая. Ваше высочество, какая честь! Графиня Сарадрас ожидает вас!» — пискнул Алис Рид, пытаясь привлечь внимание Иридеса. Но было тщетно. Принц смотрел только на меня и отвлекаться не собирался. Я не слишком волновалась, что он узнает во мне альдинаиру все же позаботилась об изменении и черт лица, и даже цвета глаз при помощи своей магии. Но ситуация в целом была некрасивой. Наследник престола не должен был напиваться и разгуливать, демонстрируя свое состояние. Надо было спасать положение и свое, и его. «Ваше Высочество!» — воскликнула я, подскакивая с кресла. Присела в реверансе, делая вид, что вот только поняла, кто передо мной. Признаться, придя в этот салон, чтобы продать фамильные ценности, я и не думала, что увижу самого кронпринца. Я сунула Иридесу под нос открытый футляр со жерельем, чтобы отгородиться от загрубевших рук, и продолжила, пока он не опомнился. «О вас ходят слухи, что вы самый благородный, честный, добрый и справедливый, и теперь, увидев вас своими глазами, я убеждаюсь, что это истинная правда». Насколько помнила Альдинаира, ее брат всегда любил лесть и красивых женщин, Надо было пользоваться его слабостью. «Вы пришли продавать фамильные ценности?» — переспросил Ирида, приняв у меня футляр. Он приосанился, взгляд просветлел, а речь стала четкой. Кстати, перегаром от него почти не пахло. Даже странно, что так шатался прежде. «Неужели у такой красивой леди столь плачевное положение, что она вынуждена распродавать собственные украшения?» Или мужчины вашей семьи не в состоянии позаботиться о вас должным образом?» «У меня остался брат», — пролепетала я, опустив взгляд. «К сожалению, положение таково, что эти украшения слишком роскошны для меня». Я изо всех сил старалась потянуть время. Надеялась, что Розалине доложат о прибытии Иридеса, тем более он даже дверь не потрудился закрыть. И туда заглядывали любопытные служащие и охрана принца. Слава удачи расчет оправдался. Графиня Сарадрас вплыла в кабинет, цепко оглядела композицию, Иридеса с футляром, меня и Алиса в подобострастных позах, и тут же принялась действовать. «Дорогой, ты явился за мной?» спросила она, беря любовника под локоть и ласково улыбаясь ему. «Ну, конечно, за мной, что иначе тут делать? Ты ведь знаешь, как я хочу изумрудный гарнитур». «Ты сам говорил, что он подходит к моим глазам?» «Конечно, дорогая», — пробормотал Иридес, послушно заглядывая в подставленное для обзора декольте. Оно было гораздо глубже, чем предписывали нормы этикета. С другой стороны, мода может менять даже эти самые нормы, а у нас тут новая законодательница мод. «Господин Рид, обратилась Розалина уже к Алису, — «Вы что же, предложили леди эти изумруды? Как же так? Вы ведь знаете, что я ищу именно такой насыщенный травяной оттенок». «Простите ваше сиятельство», — Алис поклонился еще ниже. «Но я сам только увидел эти украшения. Леди хочет продать их». В этот момент я раскрыла последний футляр, где лежала диадема, инкрустированная самыми крупными камнями. Глаза Розалины загорелись, как у хищницы, увидевшей добычу. «Дорогой!» — воскликнула она, хлопая ресницами эридеса «Посмотри, какая прелесть!» «Да, конечно», — рассеянно отозвался тот. «Полагаю, ты можешь это купить». «Простите, но мы должны вначале проверить драгоценности», — неожиданно уверенным тоном вмешался Алис Рид. «Мы с баронессой как раз обсуждали подробности сделки». «Ваше высочество!» «Если позволите, мы очень быстро завершим все формальности, и украшения тут же будут у вас». Я понимала Алиса. «Если сделка произойдет в его салоне, а я в итоге окажусь мошенницей, отвечать придется уже ему». Тем более, что я прямо сказала о намерении уехать на Северный континент. «В том, что украшения подлинные, я не сомневаюсь», заявил принц еще раз с прищёром, оглядев ожерелье. Так зачем же дело стало? Баронесса Данлес должна подтвердить, что украшения принадлежат ей, и она имеет право их продавать, — сказал Алис Рид. Посмотрел на меня и спросил. Полагаю, именно для этой цели вы в начале беседы попросили принести камень истины? Да, все верно, — кивнула я. Робко улыбнулась и спросила. Может быть, мы удалимся в отдельный кабинет, и я смогу... «Глупости!» — перебил меня Иридес. «Вы можете поклясться, что украшения ваши, и я просто заплачу вам за них». «Но тогда салон не получит свой процент», — возразила я, заметив, как скривился Алис. Впрочем, парень быстро взял себя в руки. Наследный принц не тот, кому можно выказывать свое недовольство. «Уверяю, салон не будет в накладе», — усмехнулся брат Альдинаиры. «Где там ваш камень истины?» Впрочем, я сам могу принять вашу клятву. Как будущий король, имею право». Тут уже мне пришлось контролировать лицо, чтобы не хмуриться. К сожалению, Иридес и впрямь имел на это право. А еще он обладал, по словам Тамиса, устойчивостью перед ментальной магией, и моя сила на него просто не подействует. «Но как прикажете клясться, если при этом нельзя упоминать имя баронессы Данлес? Ведь имя-то не моё» а значит, назваться им я не могу. Можно, правда, попробовать произнести клятву, не называя имени, но тогда надо, чтобы ее принимал не Иридес. К счастью, двери никто так и не потрудился закрыть, и я заметила в толпе зрителей за ними того самого служащего, которого в начале разговора послала за камнем истины. На мой знак он среагировал верно, попытался подойти, Правда, его не пустили парочка при чистых малых в черных камзолах. Принц не ходил без охраны. «Может быть, леди Сарадрас примерит украшения?» — предложила я. «А я пока принесу все требуемые клятвы. Господин Рид, посмотрите, пожалуйста, мне кажется, ваш работник принес камень истины. Ваше высочество, вы ведь должны убедиться, что украшения сели как надо». «Я полностью согласна, что цвет изумродов подчеркнет красоту глаз графини Сарадрес. Но ведь в парюре есть еще браслеты и кольцо. Вдруг их нужно будет подгонять по размеру? Или вы желаете приобрести лишь часть комплекта?» — обратилась я к Розалине. «Нет, я хочу все, ожидаемо воскликнула девушка. «Ладно, пусть будет по-вашему», — решил пойти мне навстречу принц. Он сделал знак своей охране, и те впустили парня с Камнем Истины. Правда, Иридыс совсем не помогал своей любовнице примерять украшения. Принц, расположившись в кресле, наблюдал за мной. Алис Рид же поставил на столик шкатулку с Камнем Истины и указал мне положить ладонь на камень. Крупный и гладкий самоцвет, прежде бывший прозрачным, засветился мягким золотистым светом. Не мешкая, я дотронулась до каждого из украшений в четырех футлярах и быстро произнесла. «Я клянусь в том, что все драгоценности, которых я сейчас коснулась, принадлежат мне, и я имею полное и безоговорочное право распоряжаться ими по собственному усмотрению», — подумав, добавила. «Также клянусь в том, что моя цель — всего лишь продать данные украшения и получить за них оплату. Более никаких мотивов для прихода в салон паувера Рида я не имею». «Отлично. Надеюсь, на этом с формальностями покончено», — спросил принц и поманил одного из своих телохранителей. Когда тот подошел, приказал, кивнув на меня. «Заплатите этой леди за украшения, сколько она скажет. Леди, купите себе достойных нарядов, ведь я надеюсь встретить вас при дворе. Уверен, в новом платье вы будете блистать». «И хоть убейте», — выглядел принц уже вполне трезвым. Он встал и направился к выходу, бросив на ходу Розалине. «Всё для тебя, дорогая. А теперь, прости, у меня дела». А ко мне обратился телохранитель. «Леди, назовите сумму, будьте любезны». «Тысяча золотых», — сообщила с милой улыбкой. Мужчина слегка побледнел, нахмурился, но все же не стал спорить. «Я же добила его. Должна сказать, что сумма нужна мне в золоте». К сожалению, гарантийные бумаги не подойдут». «Но вы должны понимать, что я не вожу с собой столько золота», — возмутился телохранитель. «В таком случае, боюсь, я буду вынуждена забрать свои драгоценности», — с печалью в голосе сообщила я. «Ведь мы с братом отправляемся в Драконью Империю, а там не принимают гарантийные бумаги наших банков». «О, так вы уезжаете?» — спросила Розалина. «Это же замечательно». «То есть я хотела сказать, жаль, что вы не сможете блистать при дворе?» «Думаю, мы можем найти выход и заплатить вам золотом, верно, господин Рид? Вы ведь примите гарантийные бумаги казначей его высочества и сможете выплатить этой чудесной леди всю сумму в золоте». Бедняге Алису Риду ничего не оставалось, кроме как согласиться. Ведь официальная любовница была готова на все, чтобы спроводить потенциальную соперницу — Судя по всему, принц явно заинтересовался баронессой Данлесс. Меня безмерно радовал тот факт, что скоро Наира Данлес просто исчезнет. Но вожделенное золото еще надо было донести до безопасного места. Часть мне выдали в монетах, а часть — в небольших слитках, но все равно вес и объем получился немалый. К золоту любезный казначей семейства Рид предложил большую кожаную сумку, куда все поместилось. Признаться, я до последнего не верила, что мне дадут столько, сколько я запросила. Ничего своя ноша не тянет, справимся. Синара с натугой подняла сумку и повесила на плечо Сейчас выйдем из салона, и нужно будет помочь ей. Внезапно рядом вдруг возник Тамис со словами Альдинаира, возле дверей салона поджидают люди Иридеса. Им приказано проводить тебя к нему.